«Да», — сказал я, — «на берег той реки, в тот самый день, в то самое место». «Всё-таки хочешь попробовать?» «Хочу. Ты знаешь, что я не отступлюсь. Я врач, я клятву давал». «Дурак! Брось это дело! Ты же сам тогда останешься вместо него!» «Это мы ещё посмотрим. Ну, что стоим, кого ждём?» Не согласишься, я сам дойду, пешком по шпалам, и ты мне не помешаешь. Да уж, это точно. Ну ладно, держись. В последний момент, когда невидимый вихрь был готов подхватить меня и собаку, я успел увидеть, что рядом, возле каменного парапета, стоит человек, уже минуту или две пристально нас созерцает. А прежде чем мы унеслись, он поднял фотоаппарат, навел его на нас и щелкнул затвором. Я пригляделся. В дымчатой фигуре проступили очертания. Я с удивлением признал Михалыча. Вот так-так, подумал я. Ну что ж. Теперь его коллекция пополнится ещё одним экспонатом. Снимком двух призрачных фигур, меня и собаки. Хотя, с большей вероятностью, на снимке окажутся всё те же светящиеся шары. Я почему-то думаю, что их будет три. Через мгновенье и он, и набережная, и весь город исчезли в тумане. Мы снова стояли на берегу безымянной реки. По моим ощущениям, был поздний вечер, почти ночь. Звёзды усеивали небо от края до края и отражались в воде. Гладкой, как стекло. Над рекой устлался легкий туман. Я поежился и запахнул куртку. Хотя холод меня не беспокоил, просто сама картина будоражила рефлексы. У прибрежных зарослей закручивались мелкие водовороты, и изредка всплескивала рыба. Я посмотрел налево, вверх по течению. Камни бастионы были тут как тут. Несмотря на сумерки, я видел их вполне отчетливо. Голос нас не обманул, место было то же самое. Дело оставалось за временем. Впрочем, времени ведь нет. До этого я не задавался вопросом, что за река передо мной. Наверное, это была некая серединная река, с которой можно выйти на любую реку в области, а может быть и в мире. Возможно, что река вполне конкретная, та же Сылва. Меня это тоже устраивало. Я не собирался ничего проверять, во всяком случае, пока. Просто сидел и ждал. Тануку улеглась рядом и равнодушно следила за толкующейся мошкарой. «Почему ты хочешь непременно выловить его из воды?» спросил голос. «Заберись на скалы, не дай ему прыгнуть. Тебе же это ничего не стоит. А если что, я помогу». Я покачал головы. «Не буду». «Почему?» «Ну, во-первых, я не знаю, откуда именно он прыгнет, а осегать за ним нет. А во-вторых...» «А во-вторых...» Я задумался. «Во-вторых, пусть он пройдёт этот обряд, коль так положено. Может, это и неправильно, но вдруг по-другому не получится. Недавно мне один шаман рассказывал, что был такой обычай. Ученик бросался в водопад, а учитель его ниже по течению вылавливал и приводил в чувство. «Бестолочь! Как ты не понимаешь? В эту реку нельзя войти дважды! В любую реку нельзя войти дважды!» Мы умолкли. Сна не было ни в одном глазу. «А вот интересно, если во сне заснуть и увидеть сон, Это будет мой собственный сон или сон того меня, который во сне? Если подумать, мы довольно смутно представляем, как устроена Вселенная вокруг нас, и еще меньше знаем о Вселенной внутри нас. Где они смыкаются? Смыкаются ли они вообще? И какая между ними связь? Все это только домыслы. Обычно человек сторонится этих вопросов. Я никогда не верил в идеальный разум. Меня больше привлекал процесс познания как таковой».